Но желание Рошели могло объясняться и более личной причиной. Именно у госпожи де Германт, именно от нее, она получила некогда ужаснейшее оскорбление. Рошель в глубине души не забыла об этом, не простила, но непререкаемый авторитет, приобретенный герцогиней в ее глазах, уже не должен был изгладиться никогда. Выше развивается концепция любви, пропорциональной унижениям и обидам. По сути, в чувстве героев поисков нет ничего особенного, если над этим чувством не происходит надругательство со стороны партнера. Тогда оно становится необъяснимым, потому что простить надругательство нельзя и в качестве компенсации божественным. Однако беседа, от которой мне хотелось отвлечь внимание Жильберта, была прервана, так как хозяйке дома понадобилась актриса, которой пора было читать, и вскоре, оставив герцогиню, актриса появилась на эстраде. В это время на другом конце Парижа разыгрывалось совершенно иное действо. Берма, как я уже говорил, зазвала нескольких человек на чай, чтобы чествовать дочь и зять. Приглашенные не торопились. Узнав, что Рошель читает стихи у принцессы де Германт, что сильно возмутило Берма, великую актрису, для которой Рошель так и осталась потаскушкой, допущенной к участию в спектаклях, где сама Берма играла первые роли лишь потому, что Сен-Лу оплачивал ее театральные костюмы, возмущение тем более сильное, что Париж облетела новость, будто приглашение от имени принцессы де Германт раздавала Рошель, Берма еще раз настойчиво написала нескольким постоянным гостям, чтобы они не пропустили ее полдник, так как знала, что они также дружат с принцессой де Германт, известной им еще как Вердюрен. Однако время шло, но никто к гарма не явился. Блок, у которого спросили, придет ли он, простодушно ответил, нет, я уже лучше пойду к принцессе де Германт. Увы, нечто подобное в глубине души решил каждый. Верма, страдавшая от неизлечимой болезни, из-за которой она уже мало с кем общалась, чувствовала, как ее состояние ухудшается, но чтобы удовлетворить чрезмерные запросы дочери, которые болезненный или не зять, удовлетворить был не в состоянии, она снова вышла на сцену. Она знала, что этим сокращает свою жизнь, но ей хотелось доставить удовольствие дочке большим гонораром и зятю, которого она ненавидела и которому угождала. Зная, как его обожает дочь, она боялась его рассердить, чтобы он по злобе не лишил ее встреч с нею. Дочь Берма, втайне любимая врачом, лечащим ее мужа, позволила себя убедить, что представление Федры не очень опасно для матери. В некоторой степени она и вынудила врача сказать так, только это и удержав в памяти из ответа и предостережений, которых не запомнила. Доврач и в самом деле сказал, что не видит большого вреда в этих спектаклях. Он сказал так, потому что чувствовал, что этим доставит удовольствие любимой женщине, может быть, от невежества, и потому что знал, что болезнь все равно неизлечима. Ибо мы охотно смиряемся с сокращением мучений больного, когда то, что за этим последует, выгодно нам самим. Может быть, также от глупой мысли, что это доставит удовольствие Берма и, следовательно, принесет ей благо. Глупой мысли, в истинности которой он удостоверился, когда, так как ему предоставили ложу детей Берма, и для этого он дал дёру от всех своих больных, он обнаружил, что на сцене, Ее переполняла жизнь, тогда как дома она, казалась была уже безжизненна. И действительно, привычки позволяют в значительной мере даже нашим органам приспособиться к существованию, которое так поначалу казалось невыносимо.